Илья не обратил внимания на сердитый вопль. Фроди на два года старше, хвостлив, охочь до девок и по-нормански тщеславен. Но старшество Ильи признают безусловно. И не потому, что тот сын князя воеводы, а потому, что Илья может вздуть Фроди. А Фроди Илью нет. «Поехали за ней», – потребовал Фроди. «Скоро уже свалится, знатно я достал, вон сколько крови натекло». Это не её, кровь, сказал Илья, распрямляясь и махом запрыгивая в седло. Не ее, а чья? Илья глянул на на физиономию отрока. Хмыкнул. Узнаем, сказал он и послал жеребца вдоль свежего колесного следа. Он не торопился, потому Фроди тут же догнал и поехал рядом. Злодеи? Азартно спросил он. В его было понятно. Если разбойнички обидели купца, то это вдвойне хорошо.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 Фроди спешился, наклонился, изучая следы, но хорошо заметны были только следы колес, что тоже говорило кое о чем. Например, о том, что обуты-разбойники были не в верховые сапоги, а в мягкие поршни. Хотя нет, вот здесь и каблучки пропечатались. Еще девка была, сообщил Фроди, ее с собой увели. Вернее, увезли, на коня, видать, уложили. Отпечатки копыт распряженных лошадей были глубокие. На животных...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 Они полагали себя воинами. А воинам ли боятся разбойников? Злодеи здешних, это понятно потому, как выбирали дорогу. Отрокам всего лишь дважды пришлось спешиться и вести кони через чащу в поводу. Отрокин настигали. Яблоки лошадиного навоза были совсем свежими, когда след вывел к небольшой, коням по бабке, речушке. Илья не удивился, не обнаружив следа на противоположном берегу. Разбойники двинулись вверх по течению.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 По уму следовало бы укрыться и ждать, когда злодеи покажут себя. Илья ошибся. Но все же успел сообразить, что против многих стрелков с копьем и мечом не особо повоюешь. Выхватил из налоча собственный лен-лук с натянутой уже тетевой, пасал голубя не по тропе, а по руслу реки, чтобы между ним и разбойниками было хоть какое-то расстояние. А только на противоположном берегу тоже укрылись тати. Короткий свист и стрела ударила в спину чуть повыше седла.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 В заднюю луку седла. Второго выстрела не было. Речушка вельнула несущийся по руслу жеребец взял вправо и скрылся за поворотом. Боль пришла, когда Илья уже подъезжал к воротам Морова. Да такая, словно Илье в спину вонзили раскаленный до нож. И все-таки Илья сумел не свалиться. Ничего не видя и не слыша от жуткой боли, он не рожал вцепившихся в гриву пальцев. Их рожали другие.